Из того, что он узнал от старого коллеги, можно было сделать однозначный вывод. Смерть Маши Петровой не была случайной. Не могло быть такого совпадения. Почти одновременно в результате несчастного случая погибла девушка и был убит ее жених. Эти два события наверняка связаны. А если к этому добавить, что этот самый жених, Артем Петров, по словам всех, кто его знал, был очень порядочным и надежным парнем, и вдруг... незадолго до своей смерти, ограбил своего шефа, которому был предан, которому верно служил много лет, значит, для этого ограбления была настолько веская причина, что она заставила Артема позабыть все свои моральные принципы. А что это может быть за причина? Например, жизнь любимого человека. И в голове у Гусева сложилась такая картина. «Кто-то, какой-то неизвестный человек». или скорее неизвестные люди, похищает Машу Петрову и грозит расправиться с ней, если Артем не выполнит их требования. А требуют они, чтобы он похитил из сейфа своего шефа что-то очень важное. Артем Петров под давлением обстоятельства вынужден пойти наперекор своим принципам. Он крадёт что-то из хозяйского сейфа, в результате Петр Степанович Седых погибает. Но Артему его преступление тоже не помогает. И его, и его невесту убивают, чтобы избавиться от ненужных свидетелей. Вроде все логично. Но что же такое было в сейфе Седых, из-за чего была задумана и осуществлена такая серьезная криминальная операция? На этот вопрос Гусев не мог ответить. Но он знал, к кому можно обратиться за консультацией. В детективном агентстве, где он работал последние годы, было несколько отделов. Тот отдел, где трудился сам Николай, занимался в основном мелкими бытовыми вопросами – воровством, мошенничеством и супружескими изменами. Но был у них небольшой отдел, сотрудники которого занимались серьезными экономическими проблемами – проверкой потенциальных заказчиков или поставщиков, анализом займов и сделок, а также прочими серьезными делами. Вот к одному из сотрудников этого отдела и подошел Гусев на следующий день. Сотрудника этого звали Боря Варшавский. Он был крупный эрхловатый блондин с пышной шевелюрой и прекрасным аппетитом, о котором знали все в агентстве. В свое время Боря закончил престижный экономический институт, попытался организовать свой собственный бизнес, но у него не хватило для этого связи и средств. а возможной энергии. Бизнес быстро прогорел, но Боря сумел выйти из этой истории с наименьшими потерями и устроился в один крупный банк в аналитический отдел. Там он был как раз на месте, но тут на банк наехали по полной программе, владелец едва сумел сбежать за границу, откуда его и вытащили через некоторое время. Но Боря до этого успел уволиться вместе со всем отделом. Через некоторое время бывший начальник его отдела пригласил Борю в другой банк. Там было все схвачено, и никто не пытался на владельца наехать. Но разразился экономический кризис, и банк лопнул. После чего Боря Варшавский решил с банками больше дела не иметь и устроился в детективное агентство. За время работы в агентстве он изучил всю структуру бизнеса в нашем городе, лично знал большую часть заметных бизнесменов и стал незаменим, когда нужно было оценить чью-то надежность или перспективы какой-нибудь крупной сделки. Гусев понял, что без Бори в данном деле ему не обойтись, и вздохнул про себя. Но тут же взял себя в руки. «Боря, привет!» — жизнерадостно проговорил Гусев, перехватив коллегу в коридоре. «Как жизнь молодая?» «Что нужно?» — сухо осведомился Варшавский, искоса взглянув на Николая. «Ты о чем?» — Вряд ли ты ко мне просто так подлетел с таким радостным лицом. Тебе наверняка нужна консультация. — Ну, Боря, с тобой прям страшно разговаривать, — усмехнулся Гусев. — Ты людей насквозь видишь. — Работа у меня такая. — Ну, ты прав, конечно. Мне действительно очень нужна твоя консультация. Борис взглянул на часы. — Время как раз обеденное. Давай так. — Ты угощаешь меня обедом в Сальваторе, а я отвечаю на твои вопросы. В Сальваторе был итальянский ресторан, расположенный неподалеку от агентства, и очень дорогой. — Какой то меркантильный, Боря! — вздохнул Гусев, хотя и знал заранее, что без этого с Борей не обойтись. — Не забудь, мы же все-таки коллеги. — Мы коллеги, и поэтому я ограничусь одним обедом. Вообще-то мои консультации стоят гораздо дороже. — Слушай, но ну я же все-таки не клиент, — возмутился Гусев. — Мы же вместе делаем одно общее дело. — Не трать время, — Варшавский демонстративно посмотрел на часы. — Не знаю, как у тебя, а мое время очень дорого. Обжора несчастный, — подумал Гусев, но вспомнил вдруг Марианну. Не ту, что случайно встретил вчера. красивую, уверенную в себе, обеспеченную женщину. А какой она была пять лет назад! Испуганная, несчастная, одинокая, придавленная внезапным горем. Была любимая, балованная, богатая папина дочка. И в одночасье оказалось, что нет у нее ни отца, ни денег. Гусев еще раз вздохнул и согласился на Борино условия. Они отправились в ресторан, заняли столик на двоих в самом дальнем углу. Борис заказал для начала бокал красного тосканского вина и большую тарелку итальянских закусок, антипасти, и только тогда милостиво проговорил. — Ну и что же тебя интересует? — Точнее, не что, а кто? Был такой бизнесмен. Петр Степанович Седых. Что ты о нем можешь рассказать? — Ну, он же несколько лет как умер. А ты знаешь только о живых? Меня вообще-то больше всего интересует как раз обстоятельства его смерти. — И почему они так тебя интересуют? Варшавский из-под взглянул на Николая. — Ну, Боря, ты же знаешь наши правила. Тайна клиента святое, как тайна исповеди. — Ну уж будто... — Для меня именно так. Короче, если ты ничего не знаешь про этого седых, так прямо и скажи. Я тогда пойду уж, у меня, знаешь, тоже время дорогое. — Почему это я не знаю? — проворчал Боря, взял с тарелки последний вяленый помидор и начал. — Этот седых родом из Сибири. Там он и начал создавать свой бизнес. Сначала работал управляющим убыточной шахты, потом эту шахту выкупил. И как только она перешла в его собственность, сразу же из убыточной превратилась в прибыльную. Такое, знаешь, небольшое экономическое чудо. Боря помахал официантке и заказал мерлузу по-милански под ореховым соусом и суфле с брокколи. Как только официантка удалилась, он продолжил. Вскоре к первой шахте он прикупил вторую, потом третью, а потом перебрался в наш город. Решил, что здесь больше возможностей для ведения бизнеса. И действительно, первое время он процветал, его бизнес-империя разрасталась, и на него смотрели, как на очень перспективного бизнесмена. Но он не понял вовремя, что время энергичных одиночек закончилось, и не сумел пристроиться под крыло какой-нибудь мощной структуры. И тут его интересы, видимо, столкнулись с интересами кого-то гораздо более влиятельного. Его бизнес начали топить. Сначала понемногу от него отщипывали. Водили от него одного за другим выгодных клиентов и поставщиков, дальше больше. В общем, скоро он остался почти ни с чем. То есть какие-то крохи у него оставались. Но и это было только делом времени. И тут ему удалось заполучить очень большой контракт на оборудование нескольких шахт в Западной Сибири. Наверное, он сумел задействовать свои прежние связи в Сибири. Или просто проявил свою знаменитую сибирскую хватку, так или иначе. Он уже подготовил все необходимые документы, оставалось только внести залог для участия в аукционе. Аукцион был чисто формальный. У другого участника была слишком большая цена, так что контракт был практически в руках у Петра Седых. К столу подошла официантка с подносом, заставленным тарелками. на глаза загорелись, он принялся за еду. Гусев нетерпеливо ждал продолжения. — Коля, а что ты почти ничего не ешь? — спросил Варшавский с полным ртом. — Закажи рулеты из спаржи. Это очень вкусно. — Боря, имей совесть, — взмолился Гусев. — Ты остановился на самом интересном месте. — Сейчас, сейчас. Боря прожевал особенно вкусный кусочек, отложил вилку и продолжил. Итак, я уже сказал, что Седых оставалось внести залог за участие в аукционе. И тут прошел Слушок, что у него нет на это денег. Понятное дело, Слушок этот пошел от того самого банкира, к которому Седых обратился за кредитом, и который ему в кредите отказал. — догадался Гусев. — Совершенно верно. То ли этот банкир посчитал, что Седых ненадежен, а поручителей у него не было. То ли, что более вероятно, банкиру просто намекнули, что не нужно давать Седых денег, если он не хочет заработать большие неприятности. Короче, банк ему отказал в краткосрочном кредите. Конкурент уже обрадовался. Решил, что победа на аукционе ему обеспечена, но тут прошел новый слух, что Седых все же раздобыл деньги. Или, по крайней мере, вот-вот раздобудет. И откуда же на этот раз пошел слух? Вот чего не знаю, того не знаю, а врать не приучен. Но слух этот был достаточно упорный и косвенно подтверждало его то, что Седых не снял свою заявку с аукциона, хотя до контрольной точки оставались всего сутки. И тут разразилась гроза. Седых нашли мертвым в собственном кабинете, возле открытого сейфа. — А что было в этом сейфе? — Когда нашли Седых, в этом сейфе уже ничего не было. А по логике вещей в нем должен был лежать комплект документов для аукциона. Тот самый комплект, который он должен был на следующий день представить комиссии. Вот как. Неудивительно, что как только увидел седых пустой сейф, так сердечко и не выдержало. Понял, что это конец всему. — А скажи-ка мне, Боря? — заторопился Гусев, увидев, что его собеседник уже полностью очистил тарелку и даже соус подобрал кусочком чаобаты. Не знаешь ли ты, кто тогда выиграл аукцион? — Знаю. Боря с сожалением отодвинул тарелку и махнул рукой официантки, чтобы принесла десертное меню. — Вот сейчас десерт выберу и скажу. Гусев только скрипнул зубами. — А фамилия его — Перегуд. Боря принял из рук официантки тарелку с чем-то розово-воздушным и отдельно еще розеточка с ягодным соусом к ней прилагалась. — Перегуд Олег Викторович. Очень, знаешь ли, интересный человек. Поговаривали, что в девяностые он был самым, что ни на есть, криминальным авторитетом. Причем жестокий, решительный, но далеко не дурак, раз сумел уцелеть в те годы, да еще и разбогатеть. Потом из криминала он ушел и вовремя, пока не начался, передел влияние и вообще всяческие зачистки. Сумел как-то договориться с чрезвычайно влиятельными людьми. Варшавский выразительно поднял глаза к потолку. И теперь он солидный, респектабельный бизнесмен с безупречной репутацией, в дружбе с властями, даже благотворительностью занимается. И про девяностые годы сам не вспоминает, и другим не позволяет. Ну, большое спасибо тебе, Боря, за информацию. Гусев махнул официантки карточкой. На чаевые уж сам раскошелишься, как совесть велит.